Блокада Ленинграда. Руперт Колли. Видение. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После разгрома Советской России дальнейшее существование этого крупного населенного пункта потеряет всякий смысл. Адольф Гитлер. Этими словами, произнесенными 22 сентября 1941 года, Адольф Гитлер, по сути дела, подписал Ленинграду смертный приговор. Предпочитая именовать город его дореволюционным названием «Санкт-Петербург», он заявил, «Нас нисколько не волнует спасение гражданского населения. На протяжении последующих 29 месяцев город, окруженный немецкими войсками, перенес опустошительную блокаду. Количество погибших в Ленинграде превышает число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вместе взятых». Никогда за всю историю человечества смерть не собирала и такую страшную жатву в одном городе. В течение почти 900 дней город отражал натиск немецких войск, вплотную подступивших к нему. Своей стойкостью он внес вклад в победу над фашизмом. За это пришлось заплатить страшную цену. Свыше миллиона человек погибло в Ленинграде от немецких бомб и снарядов, от болезней, холода и голода. Страдая, Ленинград стал символом добра, побеждающего зло. История блокады – это рассказ о героическом сопротивлении, о мужестве и стойкости, но также о неописуемых страданиях и бесконечных лишениях. Это история ленинградской блокады, рассказанная за час.